Комендант Алоис Хоффман нервно ходил по комнате и про себя считал шаги. «Ein, zwei, drei! Ein, zwei, drei!» Он слушал доклад помощника, который не мог объяснить, каким образом в деревне, полностью занятой немецкими войсками, из закрытого на засов дома связистов пропадает оружие и патроны. Кто и почему убил старосту Бубнофа? Почему эти русские крестьяне такие молчаливые и тупые, что даже не могут усвоить элементарные правила и истины? Великая немецкая нация оставила их в живых, давая возможность служить, и только за это они должны быть вечно благодарны фюреру и ему лично, фюреру барону из древнего германского рода. И что он? потомственный рыцарь вообще делает в этой вонючей комнате, этого вонючего дома, этой вонючей деревни, этой вонючей страны. Хоффман бубнил все это себе под нос, а замерший перед ним обер-лейтенант, закончивший доклад, усиленно потел и тоскливо смотрел сквозь мутное стекло на созревшие под окном грозди кисло терпкой черной смородины. «Свиньи!» «Свиньи! Грязные свиньи!» — выругался комендант. «Так точно, господин комендант!» — откликнулся Обер. «Что?» — не понял. Алоис остановился и недоуменно взирал на помощника. Он настолько погрузился в свои размышления, что забыл про него. Напряженно оглядев вытянувшегося в струнку лейтенанта, он махнул рукой. «А, вольно, Пауль, вольно!» Нам надо срочно навести порядок. Ведь это полное безобразие, когда под окнами убивают представителя порядка. Это преступление. Это саботаж. Это диверсия. У наших радистов из отделения связи выкрали оружие и патроны. Это преступление. Это разбой. Это диверсия. Срочно разыскать и казнить всех преступников. «Пауль, вы меня понимаете?» «Так точно, господин комендант». «Прикажете подготовить приказ?» «Прикажу. Готовьте, Пауль». «Как прикажете действовать?» — уточнил сбитый с толку помощник. «С этими скотскими варварами нельзя действовать по-человечески. Они не понимают человеческого обращения. Они понимают только боль и наказание. Это скотское поведение и привычки. Если бы мы были в Германии или даже в Эстонии то я приказал бы вам и моим подчиненным провести расследование, собрать улики. Но ведь здесь, в этой дикой варварской стране, никто не понимает, что такое криминалистика и дактилоскопия. Я полжизни отдал этой науке и был одним из лучших следователей. Я раскрыл сотни преступлений. Я пожертвовал своим талантом и опытом, чтобы стать комендантом этой вонючей деревни где никто не слыхал о цивилизованном уголовном процессе и следствии. Их вожак, этот Сталин, уничтожает их, как свиней на бойне. Они идут и защищают его. О, Боже, какие варвары! Идут на смерть, сами убивают нас. Ради чего? Скажите мне, Пауль! Прошу вас, скажите, какие у них идеалы? «Не могу знать, геркомендант». У них есть такая фраза, поговорка «душа потемки». Это и есть смысл их жизни. Они все живут в этих потемках. Это те, у которых есть хоть какая-то душа, — попытался рассуждать обер-лейтенант. Хоффман наклонил голову и скептически взирал из-под лобья на подчиненного. — Вы думаете, Пауль, вы верите, что у них есть душа? То есть такая же, как у нас с вами? Как у настоящих арийцев? «Как у нашего фюрера?» «Мой комендант, у каждого существа Божьего есть душа. Я так думаю», — неуверенно ответил молодой помощник. «Нет! Решительно нет! Пауль, не смейте одушевлять этих скотов! Господь наш сказал, что у скотов нет и не может быть души. Это слова всемогущего Господа. Не забывайте то, что написано у вас» как у каждого солдата вермахта на пряжке ремня. С нами Бог. Понимаете? С нами. А не с ними. У них нет никакого Бога. Они его убили, предали, уничтожили. Они поклоняются своим звездам и Ленину. Эта мумия лежит в центре их столицы. Дикость и варварство. Я сам видел, когда был с нашей делегацией в 34-м году весной в Москве. На наших глазах какой-то сумасшедший пытался разбить саркофаг. Они настоящие варвары, некрофилы и разрушители. Прав наш министр Геббельс, который говорит, что им нельзя доверять, их нельзя учить, с ними нельзя вести переговоры. Только принуждение и страх. Страх казни и наказания. Только так надо воспитывать скот». «Вы меня понимаете, Пауль?» «Так точно, мой комендант. Этих скотов невозможно перевоспитать, научить. Они родились скотами, живут скотами и умирать должны, как скот. Поэтому, Пауль, объявите мой приказ. Сегодня будут повешены пять человек за этого убитого старосту. Есть гиргаупт штурмфюрер». «А кого привлечь к ответственности за хищение оружия? Ведь злоумышленник не найден?» М «Да, бессмысленно проводить следственные действия и розыск. Это займет много времени и не даст абсолютно никакого результата. А вот если наказать тех, кто не обеспечил безопасность наших солдат и имущества...» Убер-лейтенант звонко зачитывал свеженапечатанный приказ коменданта, остоявший рядом новый глава деревенского самоуправления, истинный патриот Георг Берг быстро переводил. «Кто выйдет из дома после шести часов вечера — расстрел. Кто не сдает сельскохозяйственную продукцию — расстрел. Кто без разрешения покинет свою деревню — расстрел. За неисполнение этого приказа — смертная казнь». Помощник коменданта перевел дыхание, протер вспотевший лоб и шею несвежим носовым платком и, дождавшись, пока сбившийся с ритма Берг перевел приказ, продолжил «Захищение оружия и боеприпасов немецких солдат будут повешены хозяйка дома и ее мать, допустившие проникновение в свой дом злоумышленников и кражу немецкого имущества. За умышленное убийство представителя немецких властей, старосты Якова Бубнова, «Будут казнены пять взрослых жителей деревни, от каждого соседнего с местом преступления двора по одному человеку. Они не пришли на помощь представителю власти, когда на него было совершено нападение. Приговор окончательный и не подлежит обжалованию и должен быть приведен в исполнение незамедлительно. Исполнять!» Последняя команда была обращена к построившемуся тут же отделению из вооруженных эсэсовцев и двух местных полицаев. Услышав приказ, они бросились хватать всех подряд из собравшейся толпы, не выбирая, как и было сказано. Никто не утруждал себя поиском, сортировкой, обходом домов. Для простоты исполнения приказа коменданта полицаи при помощи солдат связали заранее розданными веревками семь человек, среди которых первыми были скручены Танькины мать и бабка. Полное досье на семью Полевых уже давно лежало на столе коменданта, и тот факт, что их муж и сын Андрей Полевой служил на пограничной заставе, был коммунистом и командиром, сам по себе давал ему повод уничтожить эту семью без сожаления. Три солдата хозяйственного взвода Ловко сколачивали плаху. Они были ловкими плотниками и, видимо, уже не раз сооружали страшные орудия уничтожения людей. Делали все по-немецки складно, быстро и крепко. Каждый вкопанный на 1 метр 20 сантиметров сосновый столб укрепили металлическими скобами и распорками как вверху к перекладине, так и внизу. Зондерфюрер тыловой службы, командовавший столерами, выдал пять кусков новенькой веревки каждойаже длиной по одному метру и 80 сантиметров именно столько было предусмотрено полевыми нормами для совершения смертной казни немецкая рачительность позволяла экономно расходовать даже средства уничтожения ни в чем не повинных людей Зондерфюрер тииль герц никогда не служил в армии и никогда не держал оружие в руках которые ему заменяли счеты и грозбух Зато он прекрасно разбирался в бухгалтерии и был квалифицированным товароведом. За эти профессиональные качества его и призвали на Восточный фронт, дав специальное звание и широкие полномочия в целях четкого и бесперебойного снабжения воюющих солдат вермахта, всем необходимым для питания, сна, отдыха и расправ. Но главное, по приказу коменданта Хоффмана, он вел учет всей изъятой скотины собранного из данного немецким властям урожая и осуществлял незамедлительную отправку всей этой продукции в Германию. С запада в СССР шли эшелоны, набитой техникой, боеприпасами, оружием, солдатами, Навстречу им отправлялись вагоны с коровами, лошадьми, свиньями и тушами забитых животных, а также с зерном, фруктами и овощами, захваченным ценным имуществом. Зондерфюрер Герц и его коллеги вели точный подсчет всего изъятого. Хваленый немецкий учет и порядок высасывали до капельки кровь и жизненные соки из оккупированной страны и ее населения. Через час после зачтения приказа и оглашения приговора все было готово к экзекуции. Четыре женщины и трое мужчин стояли перед свежевозведенным ашафотом. Издалека он был похож на детские качели, которые есть на всех детских площадках и в парках аттракционов. Их все любят, потому что на них можно улететь к самому поднебесью. Каждый ребенок, раскачиваясь на них, чувствует себя отважным летчиком, птицей или аэропланом. Какие свободные, легкие и радостные мысли посещают всех в этом безудержном полете. Сколько веселых и счастливых часов детства пролетели на этом замечательном сооружении, Как много нежных слов и признаний слышали они от влюбленных молодых людей, проводящих на них свидания и встречи. Но по воле злого гения, врага людей и садиста, вместо сидений и люлик к высокой и крепко сколоченной арки прикрепили петли, превратив восторженное детское развлечение, в средство уничтожения всего прекрасного и светлого, в орудие против радости, любви, жизни. На публичную казнь согнали всех жителей деревни, подняв даже 97-летнюю бабку Паню и безногого деда Афоню. Немцы заставили принести их и просто посадить на землю напротив эшафота. Полицаи Витька и Троценко исполняли важное поручение. Они молевали на фанерных табличках текст, исполняя приказ коменданта с разъяснением грехов преступников. На пяти досках по-русски написали Я совершил преступление против германских властей, и на двух оставшихся я виновен в хищении. — Витек, надо написать не «Вино-вин», а «Вино-вен». — Так правильно. А лучше пиши «Вино-вна». Они ж баб полевых будут того — вешать. Внес поправку учитель Троценко, оглядев работу напарника. Тот в ответ громко харкнул и, бросив кисть в сторону, Зло зыркнул на своего подельника. Ничего, перебьются и так. Они им эти пропуска на тот свет всего на пару минут нужны. Не успеют и прочесть. А ты, учитель, кончай учительствовать. Иди давай вешай. Я? А чё я? Я не могу их вешать. Это не моя работа. Мы же это за порядок отвечаем, занервничал бывший учитель. Ха! Зассал! Да не их, а таблички иди вешай им на шею. <смех> Заржал Горелый, видя, как испуганно отнекивался полицай Троценко. Он действительно еще не убивал людей, в отличие от своего напарника Витьки, прозванного Горелым за поджог. Возле виселицы снова появился Георг Берг, который с мрачным лицом начал произносить заготовленную речь. Дорогие мои земляки, сегодня печальный день. Пролилась кровь Ночью злоумышленники убили старосту Якова Бубнова. Вы все его знали. В соседнем селе у него осталась семья, жена и трое дочерей. Германское командование милосердно и ответственно. Сиротам будет назначена пенсия по потере единственного кормильца. Также вдова получит компенсацию». На этот счет господин комендант Гаупштурмфюрер Хоффман уже дал распоряжение. Также всем нам предстоит сегодня присутствовать при совершении приговора в отношении жителей деревни, которые признаны виновными в происшедших нападениях. Таков закон. Он суров, но это закон, как говорили наши великие предки «Дуралекс седлекс». Дуралекс, седлекс. Фраза на латыни передает принцип, который лежит в основе римского права. Закон суров, но это закон. Поэтому мы не хотим, чтобы каждый день был днем скорби. Соблюдайте законы правила, и вы будете жить прекрасно. После приведения приговора в исполнение мы также должны будем выбрать нового старосту, которого господин комендант тут же назначит на эту должность. Она не должна пустовать. Немецкому начальству и прежде всего Великой Германии нужны верные, честные и трудолюбивые работники и солдаты. Все желающие могут также пополнить ряды германского войска и начать лучше с местных органов правопорядка, с полицией. «Записывайтесь в полицию». Столпившиеся перед эшафотом деревенские жители громко загомонили, обсуждая предложение Герра Берга. Они еще не были запуганы зверствами немецких оккупантов и негодовали по поводу явной несправедливой расправы, особенно в тот момент, когда к ним стали подводить мать и жену Андрея Полевого, которого в деревне за добрый нрав и душевную щедрость все очень уважали. Дочку Таньку схватила Акулина которую тоже пригнали под угрозой расстрела на место казни. Она прижала девочку к себе и закрыла ей ладонью глаза. Танька, никогда в жизни не видевшая, как и большинство жителей деревни Виселицы, не понимала, почему схватили мамку и бабушку и куда их ведут. Даже в годы гражданской войны в их деревеньке не устраивали экзекуции казней ни красные большевики, Небелогвардейцы, разномастные бандиты, промышлявшие вокруг бездона. Лёнкина мать успокаивала как могла девочку, что-то ей говоря и всячески отвлекая. Уйти от места казни было невозможно из-за дежуривших вокруг эсесовцев. Она протискивалась сквозь плот настоящих людей, пытаясь отвести девочку подальше от этого страшного места, вглубь народной массы. Тем временем 6 автоматчиков Пригнали связанных заложников, выбранных наобум из толпы. Комендант негласно распорядился в этот первый раз уничтожить самых старых и больных. То есть тех, кто не мог уже в силу возраста и состояния здоровья усиленно работать на благо фюрера и пополнять его германские закрома. Немецкая рачительность здесь одержала верх над злобой и ненавистью ко всему русскому и советскому что так истово проклинал гауптштурмфюрер Алоис Хоффман. По его приказу привели двух древних старух и трех дедов. Их было легко поймать, связать и привести на казнь. Некоторые даже не поняли, что происходит, так как толком и не расслышали ни приказа с приговором, ни тем более речи немецкого агитатора Берга. Всех приведенных пленников вместе с женщинами семьи Полевых заставили встать на длинную лавку, принесенную из дома полевых. Когда-то на ней умещалось до десяти гостей. Особенно в тот день, когда гуляли свадьбу родители Таньки. Сейчас ее едва-едва хватало, чтобы поставить в ряд семь невинных человек, назначенных для уничтожения во имя укрепления нового немецкого порядка. Каждому из возводимых на эту первую в историю их деревни Плаху Полицаи Троценко и горелой надевали заготовленные ими же таблички с описанием вины и совершенного преступления. После этого ловкий эсэсовский ефрейтор поочередно запрыгнул на лавку и набросил петли на шее каждого из семи заложников. В толпе послышались рыдания и крики, люди роптали. Как по команде между ними и виселицей выстроился ряд автоматчиков с безучастными сытыми лицами. Они пришли выполнять приказ коменданта, плотно позавтраков, и сейчас готовы были расстрелять каждого, кто приблизится. Тем не менее, крики и ропот все нарастали, и вдруг по всей улице разлилась громкая, дребезжащая, звенящая невидимыми флейтами и другими духовыми музыка. Связисты взвода обеспечения подключили патефон коменданта к громкоговорителю, висевшему на столбе возле дома полевых еще с тех пор, как глава их семейства Андрей, приехав на побывку в 1936 году по просьбе председателя колхоза Бубнова, водрузил его и обеспечил деревню круглосуточным радиовещанием. Немцы, вошедшие в российские населенные пункты, первым делом отключали радиовещание и запрещали прием любых радиопередач под угрозой расстрела. Также были запрещены газеты и телеграфная связь. И вот теперь... В этот трагический страшный день над деревней вновь зазвучала музыка. Но только это была не широка страна моя родная, и не Катюша, а какой-то немецкий бравурный марш, прославляющий завоевателей и оккупантов. Связисты успели справиться с поставленной задачей, несмотря на ночной инцидент. Лейтенант войск связи доложил коменданту. «Господин Гауптштурмфюрер, ваше приказание выполнено». «Радиовещание установлено. Зигхайль!» «Благодарю, лейтенант. Если бы вы так же четко охраняли свое оружие, патроны и безопасность, то вы бы заслужили мою похвалу. Но пока я вынужден вам только сделать внушение и выговор». «О, гер-комендант, вы же знаете все обстоятельства. Я подал рапорт на ваше имя», оправдывался связист, ставший жертвой ночного налета юного партизана Леньки. «Идите и наблюдайте за казнью, лейтенант! Из-за вашей нерасторопности и самонадеянности я теперь должен расправляться с этими скотами! Идите, ищите свое оружие!» Лейтенант покраснел и, пробубнив себе под нос старый козел, козырнул и вскинул руку. «Зикхайль!» Он повернулся на каблуках и тут же замер, вглядываясь в то, что происходило на улице. Комендант с неудовольствием окликнул его. «Эй, лейтенант!» «В чем дело? Вы мне перекрыли весь вид на казнь. Что вы замерли, как рейхенхальский соляной столб?» «Господин Гауптштурмфюрер, я, кажется, нашел свое оружие, и вам придется отменить мне взыскание!» Повернувшись, неожиданно радостно выкрикнул лейтенант и, не дожидаясь дальнейших расспросов удивленного Алоиса Хоффмана, быстро зашагал к виселице. Подорущий из громкоговорителя звенящий и разрывающий летний зной марш, он приблизился к пленникам в тот момент, когда на последнего из них уже была наброшена веревка. «Стой, мерзавец!» — крикнул лейтенант и схватил за ворот рубахи худого длинного мужика с повязкой «полицай» на левом плече. Он резко дернул его на себя так, что ворот затрещал и пошел кривыми разрывами, А его хозяин, покачнувшись, оступился и плюхнулся на землю. Связист навалился на него сверху и содрал с него висевший на шее шмайсер. "Эй, ты чё пхаешься в вашем благороде?" огрызнулся Витька Горелый. "В чём дело, лейтенант?" Возмущённый окрик коменданта заставил обернуться напавшего на полицая связиста. "Господин Гаупштурфюрер, вот мой автомат, украденный ночью. Я нашёл своё оружие. Я вернул его." Гордо воскликнул лейтенант, протягивая под нос Хоффману автомат. «Послушайте, лейтенант, я ценю ваше рвение, вашу работу как профессионала-связиста, но вы забываете, что ваш начальник отдал 20 лет сыску и следствию. Не буду вам объяснять, что такое криминалистика, но каким образом вы сможете доказать, что этот шмайсер, похожий на тысячи других, именно ваш». Недовольно выговаривал комендант, который никак не мог закончить и без того затянувшуюся казнь назначенных им преступников. Пришел час утреннего кофе, а дела не были завершены. Горелый не понимал, о чем спорят немцы, но осознавал по поведению лейтенанта и тону их речи, что ничего хорошего ему лично это не сулит. Тем более, что он по своей глупости и наглости настолько обрадовался избавлению от кровного врага, однорукого Яшки и отобранному у убитого трофею, что совершенно забыл о безопасности и нацепил трофейное оружие с утра на службу. а его происхождении он даже и не догадывался. Он попытался потихоньку подняться и отойти в сторонку, но путь преградил равнодушный рослый солдат в черной форме, уткнув ему в лицо ствол винтовки. «Господин комендант, безусловно, я знаю, что такое криминалистика и система доказательств. Поэтому из огромного к вам уважения я все объясню. В кабеле, который мы прокладываем с моими ребятами для того, чтобы обеспечить наши передовые части бесперебойной связью, проходит многочисленные тонкие проводки телефонных линий. Вы что, лейтенант, издеваетесь?» Зашипел, как патефон, с которого слетела игла, рассверепевший комендант Алойс Хоффман. «Никак нет, гергауп штурмфюрер Дайте мне еще минуту, а потом можете повесить вместе с этими преступниками, если я вас разочарую. Итак, телефонные проводки, их много, в одном кабеле может быть 8, 12, 16, они цветные, и из их обрезков мои ребята так любят плести всякие сувенирчики на память». Особенно мастер на этот счет — унтер Йохан Клее. Так вот, он может, например, красиво оплести карандаш, рукоять ножа, сплести рыбку или птичку. Лейтенант, у вас 10 секунд! Так точно. Вот смотрите. Он сунул под нос побагровевшего от злости коменданта Шмайсер и ремень, на котором он болтался. Вот здесь, видите? В месте соединения пряжки на ремне мой унтер Клее заплел узором обрезки проводков в виде креста. Понимаете? Это его работа и мой автомат. Ах, вот то оно что!» Комендант уперся взглядом в плетеный черный крест, обрамленный красными проводками, расположившийся по центру брезентового ремня. Начальник был смущен. Больше всего в поступках людей он ценил четкую и ясную логику. Триумф логики лейтенанта был очевиден, так же, как и фиаско бывшего аса криминалистики. Комендант был сражен своим же оружием, безукоризненной логикой доказательств. Лейтенант был достоин поощрения. «Итак, лейтенант, вы наглядно мне доказали, что этот автомат из тех, что был похищен ночью в вашем подразделении». «Очевидно, что этот русский полицейский — либо соучастник, либо болван. И то, и другое достаточно для его наказания», — продолжал невозмутимо комендант Хоффман. Он оглянулся на хозяйственников, закончивших свою работу и ожидавших, когда после казни можно будет разбирать виселицу. «Ни одна доска, веревка, гвоздь не должны пропадать у хорошего немецкого тыловика». Отыскав взглядом начальника взвода обеспечения, комендант крикнул «Зандерфюрер Герц! Выдайте срочно еще одну веревку для нашего русского коллеги! И прикажите прикрепить ее рядом с этими да покрепче! Это не дохлая баба или старик!» Повернувшись в другую сторону, он поймал взгляд ловкого палача-эсэсовца и скомандовал Взять этого мерзавца и вздернуть вместе с его дружками-соотечественниками. А то они его заждались. Подвиньте их поплотнее на лавке. Пусть дадут место своему товарищу. Все они — товарищи!» Ничего не понимающего Витьку Горелого подхватили под руки два дюжих эсэсовца, заломили за спину локти и связали. Он кричал и вопил, пытался вырваться, но все его усилия были тщетны. Немецкая машина работала беспощадно и четко. Через минуту все было завершено. Выбитую из-под восьми пар ног лавку два солдата занесли в дом. Возле плахи выставили часового и оставшегося полицая Троценко. Эмигрант-агитатор Георг Берг принялся выспрашивать, кто хочет занять место казненного полицейского и убитого старосты. Люди в ужасе и в скорби пытались покинуть место расправы. Акулина, все так же прижимая Таньку, отвела ее в свое убежище и рассказала какую-то выдуманную историю о поездке в город на ярмарку. На месте казни остались только убитые и несколько родственников, пытавшихся выпросить тела своих казненных близких, для погребения по-человечески. Комендант Хоффман отправился пить кофе. Связисты подключали вдоль улицы еще два деревенских ретранслятора, из которых теперь звучали немецкие марши и мелодии. И никто из них не видел, как из-за плотно посаженных фруктовых деревьев и кустов малины за всеми передвижениями пристально следят четыре пары внимательных партизанских глаз. Боевой отряд «Красный Бездон» под командованием Прохора Гольтяпина прибыл в деревню слишком поздно. Все, включая полицая Горелого, были уже мертвы, а вступать в бой с дюжиной хорошо вооруженных немцев оказалось бы равно самоубийству как для маленького отряда, так и для оставшихся жителей.